Впервые за полтора года Ольга взяла отгул. Не записалась в спа-салон к парикмахеру или своему мастеру маникюра, а осталась дома, где чувствовала себя спокойно и в безопасности. Она любила эту квартиру, приобретенную всего пару лет назад. Красивый малоэтажный дом, просторные светлые комнаты, дорогой ремонт из качественных европейских материалов, как повторял дизайнер, прежде чем сообщить, что его услуги вновь выросли в цене. Вместе с Юркой они долго и мучительно подбирали мебель каждой комнате. Вернее, Юрка в основном поддакивал, так как пойти против воли жены для него было равносильно каторжным работам. «Да, милая, отличный стол», «Да, милая, ты выбрала потрясающий шкаф», «Милая, твой вкус безупречен» и так далее. Хотя массивный клетчатый диван попал в гостиную именно стараниями Юрки, ведь он отлично в этом разбирался. За годы поисков себя, годы безработицы, обучающих курсов, мотивационных тренингов и попыток открыть свой бизнес, диван для Юрки стал настоящей тихой гаванью. Некоторые просто не способны к длительному напряженному труду. Зато он никогда не отказывался от уборки или готовки, за что Ольга... Была искренне благодарна. Вот и сейчас Юрка вызвался сбегать в магазин за продуктами. Поначалу Ольга собиралась воспользоваться доставкой, но мысль о том, что заказ привезет незнакомый человек, бросила ее в холодный пот. «Ради бога, он ведь может оказаться маньяком, извращенцем или накачанным наркотиками. Ни один из курьеров, которых ты вызывала раньше, не пытался тебя убить» прозвучал в голове отголосок той ее части, которая отличалась упрямством, твердостью и авторитарностью. «Но может попытаться именно сегодня», — возразила Ольга сама себе. «Одного раза будет более чем достаточно». С утра ее телефон разрывался от звонков. Она не ответила ни на один. Отправила сообщение по самым срочным вопросам, грустно поглядела на пропущенные звонки. То, что раньше давалось ей легко, без малейших усилий, теперь повергало в панику. Куда только делась прежняя уверенность. Через телефон никто не смог бы ударить ее или попытаться изнасиловать, но оскорбления или непристойные предложения были бы немногим лучше. Один или несколько звонивших точно хотели выкинуть какую-нибудь пакость. Ольга это чувствовала. Ненормальные придурки. «Ты понимаешь, что сама ведешь себя ненормально». Вновь послышался голосок ее слабеющей железной части. «Возьми себя в руки. Используй логику и здравый смысл». Час назад Ольга рассматривала из окна толпы людей, спешащих по своим делам и совершенно не боящихся того, что кто-нибудь из них окажется безумным маньяком или террористом-смертником. Они ездили на автобусах, Спускались в метро или обедали в кафе каждый день без всяких трагических инцидентов. Совсем недавно Ольга отличалась от них лишь тем, что могла с легкостью управлять целым отделом продаж. Ей нравилось отдавать команды и наблюдать за результатами их выполнения. Нравилось, что уж скрывать, заискивание в глазах подчиненных. Почему все изменилось? Нечто подобное с тобой уже происходило настаивал голосок. «Ты справилась, помнишь? Но ведь это было так давно, и так же давно закончилось». Ольга закрыла глаза. Воспоминания обрушились на нее. На доле в школе постоянно смеются, она носит огромные очки, сутулиться, плохо одевается, а ее мама в ларьке торгует водкой, пивом и сигаретами поштучно. За это одно одноклассницы наделяет ее кличкой Кэмел И Оля не может возразить. Тихая, скромная девочка, которая не понимает, почему с ней так грубо обращаются. Она ждет, когда одноклассницам надоест, и насмешки сойдут на нет. Ждёт учебный год и летние каникулы, но в седьмом классе появляется новенькая. Дылда с короткой стрижкой и грубыми руками, и все становится хуже. Дылда не любит смеяться. Она любит унижать. Дылда не настолько тупа, чтобы бить Олю в школе. Она выжидает ее на улице возле гаражей или на узких дорожках в парке. Дылда не действует одна. Ей нужна публика. Она избивает Олю палкой или толкает в кучу собачьего дерьма. «Жри, кэмл!» Или плюет в лицо, или рвет одежду и повторяет это до тех пор, пока Оля не начинает шарахаться от людей и, и устраивать истерики перед школой. Мама водит ее к мужчинам в белых халатах или костюмах с галстуками, а иногда к старухам, живущим на отшибе и пахнущими травами, но все эти специалисты оказываются бессильными. Все, кроме одного молодого психиатра, который выписывает ей таблетки, погружающие ее мозг в вязкое мутное болото. И все же, после курса лекарств и перевода в другую школу, Оля вновь возвращается в мир людей. В каком-то смысле она становится лучшей копией себя, поскольку клянется, что больше не позволит кому бы то ни было угнетать ее. До недавнего времени клятва остается нерушимой. Ключ заворочился в дверном замке. Ольга бросила испуганный взгляд в сторону прихожей, не сразу вспомнив о том, что Юрка должен был вернуться из магазина с продуктами и когда вспомнила, успокоиться не смогла. Любил ли он ее на самом деле? Или притворялся, что любит лишь бы сидеть на шее? Ради этого вполне можно стерпеть готовку, уборку и властные указания Ольги. А теперь она слаба, очень слаба и зависима от него. Кто знает, как Юрка это воспринял? Например, вместо продуктов купил наручники, кляп и ножовку по металлу ярко представив себе безумные глаза юрки его покрытые кровью пальцы и скрежет пилы по кости ольга метнулась в спальню захлопнула дверь и закрыла замок завертела головой вытаскивая из вороха мыслей хоть что то полезное восьмой этаж перечеркивал возможные попытки бегства через окно не настолько она отчаялась какая еще ножовка простонал слабый голосок. Юрка даже нож подточить не может как следует. В тихом омуте черти водятся. Парировала Ольга, двигая тяжелый стол к двери. Из прихожей послышался шум шагов и недоуменные возгласы Юрки. Ольга распахнула дверцы стеллажа и принялась перерывать его в поисках средства защиты. На глаза попалась коробочка с косметическими принадлежностями. Ольга перевернула ее и открыла крышку. Содержимое со звоном вывалилось на пол. Пилочка для ногтей удобно легла в одну руку, маникюрные ножницы — в другую. Ольга отошла от двери и вжалась в угол спальной. первый она нападать не станет, если не заметит ножовку по металлу или садистское выражение лица Юрки. «Милая, ты где?» — прозвучало из глубины квартиры. «А я тебе вкусненького купил. Сегодня о диете предлагаю забыть. «Сто раз говорил о нехватке витаминов. Питание должно быть каким? Разнообразным». Ольга не ответила. Она разрывалась между желанием забиться в какую-нибудь щель подальше от злобных глаз и тем, чтобы попросить Юрку о помощи. Он никогда не делал ей больно. Не повышал голос, а любил, угождал и лелеял. Он совершенно не такой, как остальные. Мягкий и отзывчивый. Наверняка принёс её любимый меренговый рулет лишь для того, чтобы порадовать. Когда дверная ручка затряслась, Ольга издала слабый писк. Хотелось закричать во всю мощь лёгких, но самоконтроль не оставил её окончательно. «Вот и где! А я ищу, ищу!» — прозвучал ласковый голос Юрки. «Дверь почему-то не открывается. Ничего не понимаю. Замок защёлкнулся, что ли?» «Не защёлкнулся». Дверь закрыта. Для того, чтобы понять степень недоумения Юрки, вовсе не нужно было видеть его лицо. «Милая?» Он запнулся, подбирая слова. «Если я где-то провинился, то так и скажи. А сам не припомню. Ставками больше не увлекаюсь, честно. Все равно постоянно проигрывал. И однокурсницу из друзей удалил, как ты просила. Что у тебя в руках?» Ольга обреченно уставилась в потолок. Вопрос прозвучал странно даже для нее. «Пакет с едой». За дверью послышалось шуршание полиэтилена. Немного фруктов, мяса для сочных стейков и меренговый рулет. «Еще я принес розы, чтобы тебя подбодрить. Красные, твои любимые». Ольга возненавидела себя за то, что сомневалась в Юрке. Он не был способен ей навредить. Вовсе не из-за чувств некогда казавшихся ей прочнее стального каната, из-за природной мягкости. Иной раз Юрка переключал канал или останавливал видеоролик, если в нем показывали слишком много крови, насилия и прочей мерзости. Он постоянно выносил дворовым кошкам еду, лишь бы они не голодали. Трудно было представить столь кроткого человека в роли убийцы или насильника. Полная противоположность дылды из школы. «Так ты откроешь? Или могу отправиться готовить обед, пока тебе не полегчает?» Расстроенным голосом спросил Юрка. «Знаешь...» — неуверенно начала Ольга. «Да, милая. У меня что-то не так с головой. Тяжело говорить, но это правда. Я боюсь людей, почти каждого встречного. Такой беспричинный страх, который приходит откуда-то извне. Его будто засадили внутрь с помощью таблеток или каких-нибудь препаратов, распыленных в воздухе. Глупо, да? Глупо. Я чувствую, что мне хотят сделать больно. Знаю, что на самом деле не хотят, наверное, но ничего не могу с собой поделать. Ольга отбросила от себя пилочку для ногтей и маникюрные ножницы. Подумать только, она готова была вонзить их в собственного мужа. «Думаешь, я могу тебе навредить?» — спросил Юрка. «Нет, да, не знаю. Разве не слышал, что я сказала?» «Милая, да я скорее сделаю больно себе, чем тебе. У меня полно недостатков. Нет нормальной работы, нет внешности кинозвезды, и я никак не могу избавиться от храпа, который тебя раздражает. Перечислять можно бесконечно, но я никогда...» «Никогда не подниму на тебя руку!» После этих слов Ольга почувствовала, как к ней медленно возвращается тонкое, почти призрачное ощущение безопасности. Тревога никуда не делась. Нет, она по-прежнему сидела глубоко внутри, но голос ее стих. «Юр», — слабо произнесла Ольга после долгой паузы. «Да, милая, мне нужна помощь. Сама я не справлюсь».